Часть вторая. Достал их?» — спросил доктор Аллен. Вместо ответа шериф Круц вытянул толстую кипу листков из нагрудного кармана куртки, которого подразнил он директора, как бы не взначай, почку бумаг от протянутых дряблых пальцев старика. Раздался сухой шелест. Шериф перевёл сверкающие глаза, исполненные жгучей ненависти и страданий, с перетасованных другой рукой бумажек на директора больницы. Врач стойко выдержал его взгляд. Своей железной волей он не жалея, разломал стрелы горячих пар шерифа. Невероятно сильное чувство долга поддерживало старика. "Знаешь, что произошло с Клеменсом?" спросил директор. Они сидели в личном кабинете доктора Аллена, поплащая с собой тьму в человеческом обличье, пока подпитываемые нефтягонией свет сфокусированный сложным расположением Ленс разгоняли мрак. Шериф не ответил, сложив руки на столе, доктор Аллен продолжил: Он находится в тяжёлом состоянии. Сломанные ребра проткнули ему оба лёгких. Даже после того, как рано заживут, он навсегда останется инвалидом. Невольно задумаешься, может, лучше было ему умереть? Как бы то ни было, он оказался рискови тебя. Думаешь, он знал, что здесь происходит? прохрипел шериф. Вроде бы нет, но с этого момента подобных ему станет больше. Мы уже не можем называть эту деревню тихой. Шериф снова перелистал пачку бумажек в ладони. Стопка листов упала на стол перед метающими молнией глазами директора. Аллен подхватил её и начал читать, очень сосредоточенно, как будто изучает карточку пациента. Он просматривал страницы внимательным взглядом. Алексис Пайпер, как минимум 7 статей по обвинению в убийстве. Использует электрический кнут. Белл Колдэйт, 17 статей Обучалась демоническим боевым искусством. боевом Хо, 12 статей за убийство использует нож. Не думаю, что кто-то из них сможет противостоять охотнику, размышлял доктор Аллен. Хм, био-братья». Глаза загорелись. Директор пролистал оставшуюся часть бумаг. В это время шериф уселся на стул у стены и неподвижно уставился в сгустившуюся темноту за окном. Через час директор больницы принял решение. Эти парни то, что надо. Сможешь их найти, спросил шериф. Я что-нибудь придумаю. Это займёт, конечно, какое-то время, но время теперь не проблема, потому что он не может уехать. Именно. Убить охотника будет не так-то просто, заявил шериф Круц. Даже в этом мире. Я понимаю. А вот поэтому-то Сибилла его сюда и позвала. Но теперь, когда он здесь, должен быть какой-то способ избавиться от него. Раз мы можем умереть, значит, и он тоже. Видел я его недавно. Ни единой царапинки на нём. Просто мы были ещё не готовы возразил доктор Аллен. Но я усовершенствовал аппарат, этот мир и всё, что в нём находится на нашей стороне. Её ли это поможет. За словами шерифа последовал металлический щелчок взведённого курка. Директор больницы презрительно покосился на направленное в него дуло ракетного пистолёта Крутца. Поменял, значит, на то, что можно использовать против охотника, способного рассечь лазерный луч. Тебе, конечно, стоит попробовать, но ты наверняка не сможешь этого сделать. Тебе ещё следует побеспокоиться, как бы он к жизни не вернулся. Думал уже подорвать кого-нибудь этой штукой, подначивал доктор. "То есть Сибилле?" ворвалась у шерифа. "По крайней мере, это уладило бы все вопросы, хотя я не знаю точно, как бы всё дело обернулось". Директор откинулся на спинку кресла. "Я родился в этой деревне. Это была хорошая деревня. Маленьким мальчиком я думал, что нигде, возможно, нет такого замечательного места". Каждое ребёнка рано или поздно задумывает покинуть родной дом. Но мне такая мысль никогда не приходила в голову. Моим самым заветным желанием было прожить здесь всю жизнь, состариться и умереть в этой деревне. Моим тоже, Но...» – продолжал пожилой врач, его глаза как никогда смотрели устало и потеряно. Я никогда бы не мог предположить, что всё это мистификация. "Не начинай", промычал шериф, палец на спусковом крючке побелел от напряжения. Кажется, я доказал тебе это недавно. Наш мир и все, что в нём, просто осибил. Доктор Аллен замолк в самый последний момент, когда миниатюрный снаряд вылетел из 20 двадцатимиллиметрового дула, достиг максимальной скорости и перед взрывом его в грудь со скоростью полторы тысячи миль в час. Детонация сработала от взрывателя ударного действия от палунцы, взрывчатого геля разорвало грудь и левое плечо директора больницы. Смерть была мгновенной. Биобратья Пробормотал про себя шериф, вдохнув едкий запах палёной плоти. Поднявшись на ноги, он с лёгкой грустью посмотрел на доктора Аллина. Я тоже родился здесь, в деревне, и поклялся людям, что буду их шерифом, и я ни при каких обстоятельствах не буду участвовать в убийстве. Убрав оружие в кобуру на поясе, шериф захватил список преступников и вышел из комнаты. В коридоре не было ни души. Обычно в этот час он сталкивался с кем-то из медсестёр. К слову сказать и привычного для этого времени аромата ужина не было слышно. Шериф Крут спустился в подвал, перед комнатой, где спала Сибилла, он на секунду задержался, пытаясь осознать, что же творит, но так и не смог собраться с мыслями, вошёл. Аппарат, тусклый мрак, Сибилла всё спало. Поблизости должен быть какой-то персонал, думал про себя шериф. Больница словно опустела. Он уставился на лежавшую в подушке бёлую, точно луна цвет лица Сибиллы. Её тихое дыхание, хоть немного, но облегчало время той тьмы, что давило на его сердце. "Это правда, Сибилла?" обратился он к ней. "Всё наше воспоминание выдумка. Всё, что было между нами просто сон. Я здесь стою, и это сон, чёрт возьми. А мои мысли сейчас тоже на самом деле не мои. Всё вокруг тебе просто снится, Или это спит какая-то другая ты." Шариф осторожно прикоснулся к пистолету на бедре. Он всё не решался, несколько раз отдёргивая пальцы от рукояти, но наконец уверенно обхватила её и достал оружие, направив ствол на Сибиллу. Вся в один порыве, немудрено, что дуло пистолета ходило ходуном. А потом вдруг на его руку нежно легла бледная ладонь. "А Эленн?" В широко распахнутых удивлённых глазах шерифа крутся отражалось спокойно улыбающееся лицо жены. "Но как? Когда ты вошла?" Пожалуйста, хватит уже. Столько грусти в её глазах. На секунду шерифу представило, что его жена очень давно не носила иного выражения, кроме печали. Это уже началось, сказала Эйлинг. Ты ничем не поможешь, что бы ни сделал. Ты же знаешь, спящая здесь Сибилла не настоящая. Нет, настоящая. Я знаю, что это она. Нет, не знаешь. Ты вообще ничего не знаешь, даже про себя. Хотя бы кого ты любишь. Но я Ты единственная, кого я «Неправда!» правда. Элинкс, слегка улыбнувшись, покачала головой. Ты просто пытаешься любить меня. Да и то только потому, что Сибилла заставляет тебя делать это. По той же причине я тебя ненавижу. Разве ты не видишь, как я теперь счастлива? Конечно, этим тоже управляет Сибилла. Нет, Шериф Крут замотал головой. Он не чувствовал, как льющиеся с него градом бисеринки пота сверкают разлетаются в стороны. Это не так. Я это я. Я люблю тебя всем сердцем. а Ты ненавидишь меня каждой частичкой своей души. А молчала. в её глазах что-то блестело, пока она смотрела на мужа. Шерифа пробрал смутный страх, этот страх говорил с ним. А кто ты такой? Я шериф. Меня зовут Круцбоген. Возраст 48 лет, вес 157 фунтов, рост 6 футов и 3 дюйма. Любимая еда? Кто ты? Зачем ты здесь? Как ты появился на свет? Я родился, вышел из утробы матери. Кто твоя мать? Что ты называешь матерью? Женщина, которая родила меня. Её могила на кладбище, у окраины деревни. Кротс, любимый, позвала его жена. Брось это. Давай просто примем нашу судьбу. Это лучшее, что мы можем сделать. Ты меня просто разыгрываешь. Застонал шериф, волосы его вставали дыбом. Но скорее от злости, чем от страха. Мне плевать на свою судьбу, если её мне диктует кто-то другой. И будь я проклят, если подчинюсь ему. Я это я. Я буду жить своими собственными мыслями. Да, именно так, всё это жизнь, нежно шептала Эйлинг. Даже если мы просто частие сна какой-то другой Сибиллы, мы всё равно имеем право на жизнь. Весь этот мир имеет право, пожалуйста, ты должен мне в этом помочь. Роуч прикрыл глаза. Просьба жены переполнялась самым искренним чувством. Но даже это она делала не сама. Шериф вспомнил, что директор больницы показал ему перед тем, как он вернулся в тюрьму, проверить ди. Деревня Мир, даже мы сами, сон, который видит Сибилла. Всё это исчезнет, как лопнувший мыльный пузырь, если она хоть однажды проснётся. Вот что мы собой представляем, что представляет собой Сибилла, которая спит и в нашем мире. Когда Кросс всё ещё отказывался верить, доктор Аллин подключил аппарат к голове Сибиллы, чтобы придать материальность образцам и показать их стражу порядка. Появившееся изображение было копией девушки, какой она появлялась во снах, копия исчезнувше в две секунды. Но и после этого шерифы продолжали терзать сомнения. Он стоял неподвижно, словно истукан, а теперь это ложь, простонал он. Пожалуйста, помоги мне, упрашивала Айлинг. Так мы сможем продолжать жить. И что, какой смысл? Предположим, что мы всего лишь сон другой Сибиллы. Ему вспомнились слова директора больницы. Так как мы сон, нам для продолжения существования необходимо следить, чтобы Сибилла продолжала спать. Тот охотник приехал, чтобы всё разрушить. Откуда ты знаешь? спросил Круц. Потому что Сибилла закричал шериф. Истоплённый вопль придал его решимости продолжать верить себе. Большой палец вздёрнул курок ракетного пистолета. "Не делай этого", взвизгнула Элинг. "Чего ты боишься? Директор сказал, что эта Сибилло просто часть сна, созданного другой Сибиллой. Точно так же, как и мы. Но мы исчезнем. «Сибилла хочет проснуться. Вот и хорошо", сказал шериф. "Как ты сможешь это сделать? Ты говоришь, что все наши эмоции просто кем-то внушаются, верно?" Тогда, возможно, я действительно не люблю Сибиллу, рассуждал шериф Крутц. Если эта Сибилла просто часть сна, мечтает и спит внутреннево, тогда я убью её, а другая Сибилла сможет проснуться. Милый! Приняв его слова за сигнал, шериф нажал на курок. Красное пламя охватило кровать. Шериф глупо уставился на свой ракетный пистолет. Сибилла мирно спала, от огня не осталось и следа. Если нам повезло, Вероятно, этот мир уже отделился от Сибиллы и теперь имеет собственную волю. Снова пришли на ум слова доктора Алена. Мир не хочет быть уничтоженным. Вот почему он заставляет меня действовать. Шериф, вкрут запустил оружие. В памяти всплыла ледяная красота охотника, и странное умиротворение охватило мужчину. Он вдруг понял, что ди единственный существовал отдельно. Ракетный пистолет медленно скользнул в кобуру. Любимый Не отвечая на зов жены, шериф спокойно подошёл к двери. "Куда ты?" «Уеду из деревни." "Как?" воскликнула Эленок. "Я не знаю, но если понадобится буду тысячу раз нарезать круги за кругами, пусть даже и умру." А ничего не сказала. Шериф скрылся за белой дверью. "Любовь моя, женщина рода упала на колени. до этого дня она жила сознанием, что сердце её мужа никогда не отпустит Сибилло." Она всегда полагала, что прошедшие годы в конце концов сотрут её гнев и печали, когда она смотрит, как муж уходит увидеться с девушкой. Прошло 30 лет, прежде чем она наконец поняла, что привыкла к этим чувствам. Настало время принимать решение. А жуткий сон, не правда ли? За плечом раздался голос директора больницы. Но мой муж, ему уже не помочь. Разве ты не согласна? А Элинка закрыла глаза и кивнула. Слезинка скатилась по щеке упав на колено